Глава 20. Музыканту пришлось обустроить себе что-то типа гнезда на чердаке. Он вел наблюдение за домом, в котором жил объект. Получив удовольствие от общения с увядающей красавицей Ольгой и, избавившись от тела, Аркадий, ублагодворенный, целый вечер провел тут у чердачного окна с мутным пыльным стеклом, держа на готове винтовку в руках. Но объект в этот вечер так и не появился возле своего дома. Ни разу не зажегся в его окне свет, не шелохнулись шторы. Наверное, здорово здрейфил объект, раз не пришел ночевать домой. Только после полуночи музыкант снял наблюдение, с тем, чтобы уже в шесть часов снова быть на месте. Но объект не вернулся домой и утром. Это несколько озадачило Аркадия, а потом начало нервировать. Ни с одним объектом он еще так долго не возился. Аркадий предположил, что объект вообще смылся из Петербурга. Не исключен был такой вариант, и его следовало проверить. Однако, прежде чем проверять, Аркадий решил подождать еще хотя бы полдня. Он терпеливо смотрел на улицу и дом напротив сквозь мутное стекло. Даже глаза начали болеть и слезиться, и зуд по телу пошел, конечно, от нервного напряжения. Но объекта и духу не было. Аркадий злился. «Все равно я тебя достану. Не сегодня, так завтра. Уже уплачено». И протирал платочком глаза. Протереть стекло в чердачном окошке ему не позволял профессионализм, протертое стекло сразу будет заметно опытному глазу, а объект, судя по всему, был далеко не простачок. Музыкант в какой-то момент даже подумал, а не стоит ли сейчас объект у него за спиной и не целит ли ему в голову, и он оглянулся. Но за спиной никого не было, только видны были в полумраке давно небеленные печные трубы. На поперечных перекладинах стропил во множестве сидели голуби, ворковали, косились на замершего у окна человека. Ровно в полдень, когда заперекали на руке электронные часы, музыкант разобрал винтовку и спрятал ее в футляр, после чего поднялся. У него возникла идея. Спустя полтора часа он вернулся к этому дому, в котором жил объект, прошел под окнами, убедившись, что в том окне ничего не изменилось, вошел в подъезд. Изучил карточки под кнопкой звонка. Вот, Некрасов. Звонить два раза. Будучи уверен, что дверь ему не откроют, дважды нажал на кнопку. Подождал пару минут. Точно. Не открыли. Объект все еще отсутствовал. Тогда музыкант позвонил трижды. Результат был тот же. И только когда он позвонил один раз, за дверью послышались какие-то звуки. Не то шорох, не то шарканье подошв. С той стороны набросили цепочку. Дверь приоткрылась. В полумраке прихожей едва различимо было лицо пожилой седой женщины. — Вам кого? — Вы обзвонили все комнаты. Аркадий, когда хотел, умел очень приятно, располагающе улыбаться. Он был тонкой художественная натура, эмоциональная, с очень ранимой душой, со склонностью к перевоплощениям, просто артистической. Он был сейчас очень благодарный человек. Благодарность эту с него можно было бы просто-таки соскабливать и толстым слоем намазывать на хлеб. Женщина вопросительно, несколько удивленно смотрела на него. Она совсем не ожидала увидеть в посетителя... Само воплощение благодарности, апологета ее. Что вы молчите? А Некрасов Александр Александрович не дома? Нет, зайдите позже. Видите ли, позже я никак не могу. Я не местный и уже опаздываю на электричку. Не могли бы вы, уважаемая, передать ему, Александру Александровичу? Сделал он уважительный акцент. Одну вещь. «Какую вещь?» — насторожилась женщина. Она почему-то была очень недоверчивая. Откуда Аркадию было знать, что соседка Некрасова уже однажды подверглась нападению бандита под видом работников скорой помощи? «Маленький подарок. Сущая безделица. От моего сына». Аркадий приоткрыл футляр и достал из него сверток, красиво перевязанный шелковой ленточкой. Дело в том, что Александр Александрович некоторое время назад вылечил моего наследника, так сказать, и Артюша просил передать ему в знак благодарности. Вот. Аркадий просунул сверток в щель. Женщина взяла сверток, оглядела его с сомнением. «А здесь не бомба? Или, может, еще какая-нибудь дьявольская машинка?» Аркадий рассмеялся. — Нет, что вы, если хотите, я распакую прямо при вас, своими руками. — Извините, — успокоилась женщина, — времена сейчас сами знаете какие. Никому доверяться нельзя. — Я передам, конечно, однако не знаю, когда он будет. — Да уж передайте, пожалуйста, — еще раз улыбнулся музыкант. — Мы с Артюшей очень благодарны доктору. Он, естественно, солгал. Дьявольская машинка в свертке была. И даже не одна. Чертик в табакерке? Разве это не дьявольская машинка? А под чертиком еще был спрятан крохотный радиоэлектронный жучок, одно из изделий Смурова. Чертик выскочил, жучок послал в эфир импульс. Садовник строгал перочинным ножом очень ловко, стружки подбирал с земли и прятал в карман. Нельзя же мусорить на дорожке. Хозяин увидит, голову оторвет. Но очень уж интересный разговор выходил с этим доктором. А когда разговор интересный, руки так и просятся в дело. Садовник вырезал нечто вроде карандаша, только покороче, и теперь зачищал свое незатейливое изделие, полировал ножичком. Говорил, — Да, Сан Саныч, зимой рыбалка на льду Финского залива — это класс. Лёв хороший бывает. Ну и красиво, конечно. Даже трудно описать, как красиво бывает. Да что ж там красивого, — подначивал доктор Романов, а у самого глаза были хитрющие-прихитрющие. — Лёд он и есть лёд. Хоть сосулька, хоть целые поле, а берег далеко. Не скажи, Сансаныч, вот дождемся зимы, я тебя на рыбалку-то приглашу, сам посмотришь. Лед, он, музыка, только застывшая. Блюз, что ли? Ага, вроде того. Цвет так играет. Ни в каком кино такого не увидишь. А как мороз бывает. Прижмет, лед по-настоящему звучать начинает. Трескает где-то, что ли. Далеко-далеко ухнет, и бежит звук по полю у тебя под ногами. Да такой, скажу тебе, звук, не земной, будто из космоса. А небо низко нависает, а лед светлый, лазуревый, когда ветрами снег с него сметает. Рыбу бросишь, а народ раскрывает на прозрачном льду, бьет хвостом, серебристая, Красиво! — Да, пожалуй, ты меня убедил, — согласился, наконец, доктор Романов. — Теперь буду ждать зимы. — А что это ты вырезаешь? — он ткнул пальцем деревяшку. — Зубья для грабель. Садовник достал из кармана целую их горсть. Как делать нечего, так и вырезаю. Лучше всего из ясеня, а не покрепче. Из же, наверное, железные грабли, — удивился доктор. Садовник Гриша покачал головой. Сад не любит железных грабель, да еще этих, пластмассовых. Совсем убожество. Сад любит, когда к нему с уважением, когда на граблятках каждый зубик отполирован. С утра пораньше Александр переделал немало дел. Распаковал и установил, подключил кое-какую аппаратуру, кое с чем разобрался, чего не успел освоить ранее, сделал генералу утренний осмотр, занял журнал результаты обследований, вычертил графики фломастерами поярче, чтобы выглядело убедительнее, чтобы впечатляло генерала. Перебросился парой слов с надеждой в коридоре. словом внедрялся, но и подвергся вновь пристальному рассмотрению со стороны Полины. Поставил ей мысленный блок, что Полине явно не понравилось, она, кажется, даже поморщилась. «Да, с Полиной надо было быть на стороже. Биоэнергетика у нее была агрессивная, хищная энергетика. Быть может, поэтому Полину многие боялись» как правило, подсознательно. Полина была не иначе черный шар. Когда-то еще в студенческие времена Некрасову довелось почитать кое-что об энергетических вампирах. Черные шары по классификации самые опасные, поскольку вытягивают из людей энергию сознательно и целенаправленно. Рекомендовалось в их присутствии ставить вокруг себя блок — мысленно окружать себя непробиваемой энергетической, желательно подвижной оболочкой. Но такой блок поставить не всякому под силу, дело непростое, требовало хорошей тренированности и способности к сосредоточению. У Некрасова блок получался, он бывало им пользовался, в метро, в аудитории, на приеме, в поликлинике, когда чувствовал рядом вампира. Простейший вариант блока — сунуть руки в карманы и составить пальцы крестиком. Полина поморщилась. Искупался в бассейне, пробежал глазами некоторые свои институтские записи, и вот ближе к полудню вышел прогуляться по саду, случайно встретился с садовником. Открытая душа, весь наружу человек. Энергия из него так и прет, вот уж. Поднабралась, наверное, Полина сил от садовника Гриши. Поговорили о том, о сём. Некрасов не очень-то на самом деле интересовался подледной рыбной ловлей и граблями. Весь разговор был отвлекающий маневр.